Выхолощивание германского духа и национального самосознания в ФРГ велось таким тотальным образом, что просто диву даешься, в каких роботов превратила западных немцев и элиту Западной Германии оккупационная власть США, Англии и Франции за каких-то полсотни лет после ее поражения в войне. Национальное самосознание и национальное достоинство немцев разложили и разменяли на животно-либеральное потребление. Последний абзац книги Германская империя, выпущенной издательством Максмо гласит: "Сегодня немцы озабочены не имперской идеей, а собственным преуспеянием и невозможно найти силу, которая заставила бы их отказаться от комфорта общества потребления ради войны с неосязаемыми целями и негодными средствами. Здесь надёжная гарантия от германского реваншизма. Во время выборов канцлера Германии в 2002 году все средства массовой информации Германии, находящиеся в руках евреев, подняли из-за то чтою компанию против Штойбера, которого они записали чуть ли не в радикальные экстремисты за его стремление резко ограничить приток иммигрантов в Германию, снизить безработицу и на примере Баварии вдохнуть новый резерв энергии в вяло топчущуюся на месте экономику Германии. Главный кумир либералов и интернационалистов-космополитов канцлер Шрёдер как-то, не думая, брякнул в ходе предвыборной гонки за пост канцлера, что в случае поражения на выборах с удовольствием пожил бы в любимом им и его женой Нью-Йорке. Еврейская ига над Германией настолько тотальна, что сведущие об этом люди уже ничему не удивляются. В 2000 году представительство немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия оштрафовал родителей 11 школьников, прогулявших обязательный культ-поход на фильм Список Шиндлера. Сумма штрафа была 50 марок. История уже давно доказала, что евреи в жизни нечему научат. Не Они уже забыли, почему появился Гитлер. Мировые заговорщики не могут без Гитлеров Открывая в Германии центры Холокоста, так называемые мемориалы, к которым насильно загоняют немецких школьников, они готовят в Германии новый социальный и национальный бунт. Уж раз мы коснулись причин прихода Гитлера к власти, то нельзя обойти вниманием и ряд интересных фактов периода Второй мировой войны, которые, как сегодня знают даже дети, навязала международная еврейская олигархия о том, что почти всё высшее руководство гитлеровской Германии было евреями, и их выкристаллими многие знают. А дополнительные факты насчёт участия немецких евреев в войне на стороне Гитлера приводит знаток еврейских секретов Харьковски-Равин Эдуард Ходос. В вооружённых силах гитлеровской Германии почти полторы сотни высших офицеров и генералов были с еврейской кровью или женаты на еврейках. Два фельдмаршала, два генерала армии, восемь генерал-лейтенантов, пять генерал-майоров, 23 полковника. Бывший канцлер ФРГ Гельмут Шмидт, офицер Люфтваффе и внук еврея свидетельствует, только в моей части было 15-20 таких парней, как я. Во время войны в гитлеровской армии было 150 тысяч солдат и офицеров, которые были евреями, детьми и внуками евреев и которые могли бы репатриироваться согласно израильскому закону о возвращении, то есть закон Израиля признал бы их полноценными евреями. А ведь до войны общая численность еврейской общины Германии, включая стариков и маленьких детей, составляла 500 тысяч. «Что же получается?» – задается вопросом Ходас. «Подавляющая часть мужского поголовья германских евреев подалась под знамёна фюрера. А теперь главное в этом вопросе. Как писалось в Еврейском обозревателе за 2002 год, судьба детей и внуков немецких евреев ещё раз показывает нам трагедию ассимиляции. Отступничество деда от религии предков Бумерангом бьёт по всему еврейскому народу и его немецкому внуку, сражающемуся за идеалы нацизма в рядах Вермахта. Так вот оказывается, в чём главная еврейская трагедия в ассимиляции. Это она, оказывается, бьёт бумерангом по всему еврейскому народу, так какой там Холокост? И они ещё хотят, чтобы их не ненавидели. Поэтому неудивительно, что в современной Германии либеральная политика Шрёдера, направленная против коренного народа страны, трещит по швам, и его социал-демократическая партия терпит одно поражение за другим. Ничто, ничто так не страшит в внутренних и внешних врагов Германии, как рост национального самосознания в немецкой молодёжи, которые сионисты навесили свой любимый и затасканный ярлык нацисты. Крепче больших нацистов, чем сионисты на земле не найти. Особый их страшат связи немецкой и русской молодёжи. Не зря сотрудник Горбачёв фонда Валерий Соловей откровенничал в газете на эту тему. В своё время германский мит в 90-х годах обратился к нам с закрытым вопросом о том, чтобы Россия помогла пресечь связи между германскими неонацистами и русскими ультраправыми. И эта задача была решена. Но это всё бесплодные потуги предателей своих народов. Чему быть, того не миновать. Будущее Германии весьма проблематично. Уже сегодня иностранцы составляют в Германии 9 млн, а безработица среди немцев растёт год от года совершен ряд стратегических ошибок. Внутри страны действует хорошо координируемая пятая колонна внутренних врагов Германии, подпитываемая мощным потоком приезжающих на постоянное место жительства евреев из разных стран. Власть все делает для того, чтобы и дальше держать Германию в путах анти-немецкого законодательства. Сумеет ли патриотическая часть немецкой элиты осознать допущенные ею ошибки по отношению к России, как единственному надёжному партнёру в Европе. Только возрождение национального духа и национального самосознания способно подвигнуть немецкий народ на освобождение от пут иудейского ига и американской оккупации. К истинным патриотам Германии приходит понимание необходимости объединения национальных сил для эффективного противостояния тем силам, которые намерены и дальше держать страну в американна-еврейских оковах.